Всему городу ведомо было про осаду именитого купца. Простой народ, любопытство ради, не спеша прохаживался мимо Твердозадовского дома, останавливался возле окон, с язвительной ухмылкой оглядывал несчастных воеводских караульщиков, что сидели на лавочках, на бревнах против осажденной твердыни. Иногда из озорства кричали «Гляди, гляди, эй, караульщики!» Твердозадов через заплот перемахнул и, прячась в толпе, быстро улепетывали дальше. Даже купцы и люд чиновный, сидя в тарантасиках, тресогузках и линейках, бок о бок с дрожайшими своими половинами, расфуфыренными в модные с о л о п ы в ковровые узорчатые шали, с густо насурмленными щечками, с подведенными бровями, лихо проносились на сытых лошадях, Всматриваясь в онемевшие окна супротивного властям жилища А в базарный день, когда съехались крестьяне Почитай весь рынок, привалил к дому Твердозадова «Пойдем, братцы, проведаем купца Человек он с и з д о в н о знаемый А этому воеводишке, когда не то лихо будет Уж он дождется» у пору в деревнях и по базарам почти в открытую болтали о новоявленном царе петре ф е д о р о в и ч е п о к о р и в ш е м всю сибирь и пол р о с с и и пресекая к р а м о л у воевод а о з в е р е л он хватал в деревнях и в городишке через своих сподручных правого и виноватого нещадно драл отдавал солдат и гноил в тюрьме даже были случаи согласия помещиков владельцев Ссылал мужиков на каторгу. Но, невзирая на его жестокость, Мужики осмелели окончательно, Слухи о великой смуте множились, И росла, росла к злодею-воеводе ненависть. Против дома Твердозадова Густая толпа крестьян с кошелями, корзинами, б а к л а ш к а м и молока. «Эй, обросим силыч, ь покажись!» Взывали нетерпеливые. Иные длинными палками стучали в окна, двое мальчишек залезли на забор. Будочники с алебардами убеждали толпу не гуртоваться, а каждому идти своей дорогой. Толпа потешалась над ними, вызывая на скандал. Вдруг распахнулось в верхнем этаже окно, раздвинулись кисейные занавески, показался хмурый лик с горящими глазами, зарыжела огненная борода. а о о, -о радостно заорали мужики и бабы. Они сразу забыли про все бывшие от купца прижимки, ведь канатный фабрикант часто наезжал в д е р е в н е скупал лен, коноплю, овес. «Здорово будь! Обросим силыч! Что, брат, сидишь и ты!» а и гораздо ж тебя победел воевода сижу о т ц ы сижу кричал твердозадов и кланялся и те что поближе к дому видели глаза здоровенного лохматого купца наполнились слезами вот как изгаляются несмотря что богач сожалительно в ы р в а л о с ь из толпы а с нашим то братом что в ы т в о р я ю т с мужиком то ой ты а бросим сил чей «Довольно ли у тебя жратвы-то?» — в о п р о ш а л и с е р д о б о л ь н ы е столпы. «А то спускай сюда веревочку, мы тебе молочка навяжем да хлебушка, да сметанки». «Спаси, Бог, хрещеные! В довольстве сижу, сыт! т о к м о за бесчестье тоска долит, обида, братцы!» «А вот погоди чуток!» — утешающе неслись выкрики. вот уже уже царь батюшка пётр фёдорович придет рассудит он батюшка торговых людей сказывают и не трожит он батюшка т о к м о в ы его до да бар до да начальников превелиих к вешает